Глава 13. «Значит, заклятия на мне нет. Уверена?» Верховна усмехнулась, залпом допила Бренди и отрицательно покачала головой. «Точно!» Лорд трейлер прищурился, любуюсь ярко-рубиновой звездой солнечного лучика в бокале. Утро начинается с Брэнди. «Дожил!» «Генрих, Генрих! А ты все такой же! Мнительный, осторожный!» «Хотя тебе, наверное, по службе положено. Может, ты просто устал? Надо развеяться, отдохнуть. Ну, или к психологу обратиться». Ведьма откинулась на спинку кресла и рассмеялась, любуясь, как заблистали молниями карии глаза лорда. «Откуда у тебя эта навязчивая идея, что тебя околдуют?» – давясь от смеха продолжала она. «Ты же, насколько мне известно, ни разу не был под воздействием. Успокойся!» Приворожить мага твоего уровня. Задача не из легких. Можешь мне поверить. Мужчина дернул головой, как будто собираясь что-то сказать, но в последний момент передумал. Допил Бренди, поморщился. Что, лорд трейлер, не по вкусу ведьминский напиток? Теперь уже рассмеялся он. Надо же, как в старые добрые времена, словно они с Эви по-прежнему студенты. Сильные, беззаботные и глупые. «Страсть? Амбиции?» «Сколько же лет прошло?» «Эви! Эви!» «Да, Генрих?» «Это ты продавила мэра, чтобы тогда дала разрешение госпоже Прессе открыть практику?» Верховная кивнула. «Я». «Почему?» «Ну, она спасла ведьму». «И все? «Нет. еще тебе назло. Немного». «Немного? Совсем чуть-чуть». «И как?» «Без сомнения, приятно». «Еще, Бренди, «Давай, по последней». Они отсолютовали друг другу, выпили и разошлись каждый в свой дом, радуясь, что судьба дала им возможность встретиться снова. Лорд трейлер торопился. Там, испуганная, нежная, его ждала та, которую он уже решил сделать своей. Искушение слишком велико, и если мысль стала неотвязной... «Почему бы и нет?» «Странно, конечно. Очень, очень странно. Несмотря на все уверения Мариона и Эвелин, ему до конца не верилось в то, что его желания естественны. Он никогда ничего подобного не испытывал. И потом, он уже далеко не мальчик, чтобы так сходить с ума по женщине. Совсем на него не похоже. Пора наплевать на рассуждение и просто-напросто с ней переспать». Убедиться, что все так же, как и со всеми. Успокоиться. Дождаться, когда спадет флер, потому что желание, которое уже исполнилось, перестает мучить. Вернется здравый смысл. Спокойное потребительское отношение к женщинам. Холодный рассудок, по которому, признаться, он уже начинает скучать. И он снова станет самим собой. Хорошая ночь, поцелуй на прощание. В благодарность цветы и дорогой ужин. Может быть, бокал Бренди спустя несколько лет, как только что с Эви. На этом все. Агнеса Прессе станет приятным воспоминанием. Не больше. Мужчина распахнул дверь, представляя, как подхватит ее на руки, опустит на кровать, будет целовать податливые губы. Дом был пустой. Ушла. Не дождалась. Нет, это... «Это просто невозможно!» Он выскочил из своего дома и бросился через дорогу. Туда, где под дверным золотым колокольчиком ведьма не ведьма, а артефактами обзавелась. Красовалась табличка. а прессы Психологическая помощь. Только для ведьм». «Откройся!» — приказал он двери. Та сделала вид, что не слышит, и открыться по приказу мага не может. Лорд Рейлер поднял глаза к небу. Тучи. Где-то далеко послышались раскаты грома. «Я пришел без зла. Откройся!» Дверь нехотя уступила, и лорд шагнул внутрь. «Куда? Куда? Куда?» Возмутился колокольчик. «Хозяйки нет! Нет, нет, нет!» «А ты?» Обратился мужчина к ворону-фамильяру. «Нападать будешь?» Чучело не шелохнулось. Лишь черные глаза бусинки вспыхнули в полутьме. Гроза разыгралась не на шутку. Небо заволокло тучами. В комнате стало совсем темно. «Молчишь? Не скажешь, куда унеслась эта прессы? Возмущенно заскрипела дверь. Звякнул колокольчик. Ворон по-прежнему делал вид, что он чучело. Даже камин не вспыхнул. А ведь в дом вошел маг. И вошел он без злого умысла. Совсем распустились. Дом старухи Моран был искренне предан Агнессе. Странно? Более чем. И после этого кто-то ему будет рассказывать сказки о том, что эта женщина не ведьма? Вспыхнул огонь, бесшумно, будто извиняясь. Стало светлее, уютней. Видимо, дом старой ведьмы услышал мысли мага. Сильного мага, влиятельного. Не стоит хозяйке ссориться с ним». Лорд трейлер огляделся. Светлая мебель, папки на полках в безупречном порядке, чистый пол, во всем она, собранная, строгая, идеальная. Ведьма, все равно ведьма. Он уселся в кресло и стал ждать. Сначала, первые минуты полторы, довольно терпеливо. Но затем, все более и более раздражаясь, и когда скрип ключа в замочной скважине разорвал, наконец, тишину, лорд Рейлер уже был вне себя. Подлетев к двери, рванул ручку, что было сил, и под возмущенный вопль колокольчика едва успел подхватить Агнессу. Женщина, испугавшись, попыталась отстраниться и, естественно, стала падать. «Почему то ушла из моего дома?» – шипел мужчина, прижимая ее к себе и с наслаждением вдыхая ее запах. «Я же сказал, это опасно!» «Опасно? Опасно связываться с вами. Ноги можно переломать». «Перейти на более удобную обувь не пробовали, госпожа Агнесса!» Лорд трейлер отстранился, взял себя в руки. Женщина удивленно вскинула бровь. Мужчина растерялся, но лишь на мгновение. Опустил глаза легкие мягкие ботиночки на плоской подошве да ну что ж будем считать на этот раз она его сделала ничего он подождет ответный ход с его стороны не за горами в конце концов это она добивается чтобы он взял ее на работу а не наоборот брючный бежевый костюм по прежнему элегантно лишь волосы слегка растрепались где черной ведьмы она была «Почему вы врываетесь в мой дом?» «Я?» «Да, вы!» «Потому что вы нарушили мой приказ!» Он смотрел в ее горящие гневом глаза, с трудом сдерживая желание взять ее прямо здесь, на пороге. Целовать, целовать, целовать, пока не покорится, пока не приникнет к нему сама, как это уже было утром. «Я пока еще не ваша подчиненная. С какой стати вы мной командуете?» Я свободная личность. Лорд трейлер посмотрел на свободную личность. От подобного его взгляда у многих, например, у министра по вопросам магии, вместе с неестественной бледностью начинался тремор рук. А это, смотрите-ка, стоит, и бровью не повела, не ведьма. Он с трудом погасил выброс, надеясь, что жители Лидора после столь сильной грозы не обратят внимания на ледяной шквал, едва не сорвавший крыши с домов на цветочной улице. Дом старой ведьмы при этом даже не шелохнулся. «Что ж, не смею вас больше беспокоить!» Лорд холодно поклонился. Он был взбешен, это правда, но даже в таком состоянии отметил, насколько она хороша. Волосы растрепались, словно на метле летала. Губы горят, глаза сияют. «Ведьма! Как и есть ведьма!» Маг развернулся и медленно пошел к замку. Сзади хлопнула дверь. Звякнул колокольчик. Значит, Агнесса его не видит. Бегом! Пробежка пойдет ему на пользу. Пора вспомнить молодость, раз уж у него произошел выброс неконтролируемой силы. Так что вперед! В надежде на то, что полигон в подвале укрепили. Ему нужно размяться. «Ох!» Пожалуй, стоит перестать баловаться сигарами хотя бы какое-то время. Хе-хе-хе, -кх. и не пить с утра, Бренди. Уф, ведьмы! Все зло от ведьм!